ДОМАШНИЕ ПЕЛЬМЕНИ Дав необходимые показания в полицейском участке и подписав протоколы, Павлов достал телефон. Первый час ночи масса пропущенных звонков от Евгении. «Пожалуй, для ужина уже слишком поздно», — подумал он, набирая номер своей новой знакомой. Чащина ответила мгновенно, словно держала телефон в руках. «Что случилось? Ты в порядке?» — воскликнула она. «Я уже не знала, что думать». Артем в двух словах рассказал ей о случившемся, уточнив, насколько актуальна тема с ужином и не лучше ли им встретиться в другой раз. К его удивлению, Евгения безапелляционно заявила. «Нет никаких потом и в другой раз. Обязательно приходи, я жду тебя». Улыбнувшись про себя, Павлов сказал, что уже выезжает. По дороге он вспомнил, что во время допросов было еще какое-то голосовое сообщение в Телеграме. Оно оказалось от Юрия Соломина и, найдя его, адвокат нажал на воспроизведение. «Здравствуй, братишка!» — послышался голос Юрия. «Сегодня нашел для тебя кое-что интересное, хоть и немного. Это касается, во-первых, Нарбека Мирзоева, отца твоего молодого отморозка. Он является двоюродным братом некоего Фархада Джафарова. Этот Фархад — правая рука главы этнической диаспоры, которая наиболее активно продвигает идеи защиты и покровительства своих соплеменников». «Руководителя общины зовут Пулат Умаров. Он весьма уважаемая и известная личность среди мигрантов. Теперь ты понимаешь, почему сыночка какого-то водителя взялись так рьяно защищать?» Да, Павлов понимал. Он это почувствовал с самого начала своего адвокатского расследования, как только столкнулся с начальником ОВД Исламовым. Фархат отвечает за вопросы безопасности в диаспоре, так что все ниточки, полагаю, идут оттуда. Во-вторых, что касается Тураева, директора миграционного центра «Дружба». Дочка этого типа замужем за племянником этого Умарова. Сам племянник держит сеть автомастерских в столице. И, судя по имеющейся информации, там не все гладко. Уже были уголовные дела по наркотикам, где фигурантами являлись сотрудники этих мастерских. Понимаешь? Эти ангары и гаражи с ремонтным оборудованием были как прикрытие, а в действительности использовались в качестве лабораторий и встреч с клиентами. Они все там крепко повязаны. Тёма, так что будь аккуратнее. Мне кажется, ты растревожил змеиное логово. — Пулат Умаров, — вслух проговорил Павлов, когда запись закончилась. — Интересно. Наконец-то выдохнула Евгения, когда Артём переступил порог её квартиры. — Я взял вина, — сказал он слегка смущенно. — Правда, компанию тебе составить не смогу, я за рулём. Решил, что белое сухое будет в самый раз. — К домашним пельменям. И правда, в самый раз засмеялась она, забирая у Павлова пакет с продуктами. «Домашние пельмени?» — переспросил Павлов. «Сто лет не ел домашних пельменей». «Таких, как у меня, ты точно не пробовал», — кивнула Евгения. «Ну что ж, раз ты не пьешь, могу тебе предложить яблочный компот или чай. Мой руки, скорее за стол». Через пару минут они сидели в небольшой, но уютной гостиной, и Артем потянул носом. «Аромат потрясающий!» Евгения сняла крышку с чугунной сковороды. «Какую предпочитаешь начинку? Есть с уткой, есть с говядиной, а есть с адыгейским сыром и зеленью. Давай каждого вида по чуть-чуть». Протянув адвокату тарелку с дымящимися пельменями, она сказала, «Признаюсь, что ты не похож на человека, которого час назад пытались избить». «В конце схватки в руке нападавшего появился нож», — сообщил Артем, цепляя пельмень вилкой из мельхиора. «Так что, полагаю, после того, как Азамат стал проигрывать, его планы поменялись, и он намеревался меня убить». Евгения качнула головой, убрав с лба, прядь шелковистых волос. «Что ж теперь будет? Надеюсь, его не выпустят?» — спросила она. «По закону не должны. Статья, которая ему инкриминируется, весьма серьезная — покушение на убийство. А если учесть его прежние заслуги, касающиеся изнасилования, то он получит на полную катушку». «Совсем у этих юнцов крыша поехала», — вздохнула Евгения. «Так себе жизнь испортить». «Они не думают о том, какие могут быть последствия», — пояснил Артем. Он обмакнул пельмень в сметану, которой была наполнена стеклянная вазочка, и отправил его в рот. «Или не хотят думать. Считают, что за них все проблемы будут решать родители». «Что же ты планируешь делать?» «Хочу встретиться с Дроздовым. Он ранее работал директором миграционного центра. Насколько я понял, его уволили, после чего он восстановился через суд, но через какое-то время ушел по собственному желанию». Теперь на его месте Тураев. — Если хочешь, давай оставим серьезные разговоры на потом, — произнесла Евгения. — И вообще извини, что я постоянно лезу с расспросами. — Все в порядке, — успокоил ее Артем, наливая женщине вино. — Я же понимаю, что это не праздное любопытство. Она взяла бокал с длинной ножкой. — За удачу? — За удачу пусть пьют игроки и неудачники. А мы лучше выпьем за нашу победу и за мир во всем мире, — улыбнулся Артем. Он плеснул себе компоту, и они легонько чокнулись бокалами. Когда они выпили, он спросил, «А что, Олега нет дома?» «Нет, он у бабушки, моей свекрови. Несмотря на то, что мой муж уже давно умер, у нас сохранились теплые отношения, и она очень любит своего внука». Голос Евгении дрогнул, и она отвела взгляд. «Ты должна гордиться, что у тебя такой сын», — сказал Павлов, вытирая губы салфеткой. «Он единственный, кто вступился за Лену». Неизвестно, как бы все сложилось, если бы эта девушка не чувствовала его поддержку. «Как она сейчас?» «Вроде все налаживается», — ответил Артем. «У нее есть стержень, хотя она и дала слабину, когда предприняла попытку покончить с собой. Но от травли, которую ей устроили в школе, никто, увы, не застрахован». Он отодвинул от себя пустую тарелку. «В жизни не ел более вкусных и сочных пельменей. Я очень рада», — засияла Евгения, — «Для меня твоя похвала наивысший комплимент». Артем снова наполнил бокала. «И вновь возвращаясь к теме мигрантов», — заговорила Евгения. «Я просто не могу об этом молчать, Артем». «Все нормально, говори». «Наверное, я чрезмерно и мне следовало бы уйти с поста председателя родительского комитета, но сейчас не об этом. Буквально сегодня узнала новость, что в соседней школе дети мигрантов избили парня-инвалида». У него были проблемы со слухом, и эти хулиганы постоянно над ним издевались. В итоге школьника увезли в больницу. А этим негодяям хоть кол на голове тиши. Они всегда действуют сообща, как волки, сбиваясь в стаи. Им кажется, что весь мир против них. Они идут в школу как на войну, уже заранее настроенные на противостояние с кем бы то ни было, будь то учитель или одноклассник. Я их не оправдываю, но корни проблемы нужно искать глубже. У меня стойкое ощущение, что мигранты, которые едут в Россию, уже с самого начала настроены агрессивно, мол, их здесь за рабов держат, нужно держаться вместе. К сожалению, наша неповоротливая система управления построена так, что приезжему иностранцу проще нарушить закон, чем его соблюдать, промолвил Артем. Куда легче договориться с участковым и платить ему ежемесячную дань, нежели встать на регистрационный учет, Проще заплатить деньги за сертификат, чем учить язык и русскую историю. А ушлые фирмы, рога и копыта, заманивают их обещаниями и быстрым решением всех проблем. Ладно бы их выполняли, а сколько обманутых гастарбайтеров? Они живут кланами, арендуя целые этажи и даже дома в спальных районах по своим традициям и понятиям. И интегрироваться в российское общество никто из них не торопится. Около минуты на кухне царило молчание, но оно не было натянутым или неловким, наоборот. Евгения чувствовала какую-то необъяснимую легкость и умиротворение, находясь рядом с Артемом, от которого веяло непоколебимой уверенностью. — Ты, наверное, будешь удивлена, но я бы хотел выступить в защиту мигрантов, — сказал Павлов, и Евгения удивленно посмотрела на него. — Просто хочу привести пример, когда выходцы из стран ближнего зарубежья проявили настоящий героизм, начал он. Я не поленился и провел небольшой мониторинг. Так вот, в Подмосковье один дворник-мигрант спас замерзающего мужчину в снегу, погрузил его в ковш и довез до больницы. И знаешь, как на это отреагировали наши власти? Вместо того, чтобы отблагодарить парня, ему выписали штраф за транспортировку человека в ковше. Другой пример. Машина потеряла управление и упала с моста. В ледяную воду бросились гастарбайтеры, которые находились рядом и спасли всю семью. Третий случай. Парень и девушка спасли из горящей квартиры ребенка. Героями оказалась пара из ближнего зарубежья, бывшей союзной республики. И таких примеров масса, Женя. Когда возникают конфликты и травля в школе, дело не в цвете кожи и разрезе глаз. Все идет отсюда. С этими словами Артем коснулся указательным пальцем виска. Помните нетленное выражение профессора Преображенского? «Разруха в головах». Взгляд адвоката остановился на круглых настенных часах. «Мне пора. Большое спасибо за ужин и отличную компанию». Евгения с беспокойством посмотрела в окно, за которым чернела глубокая ночь. «Куда же ты поедешь? Уже светать скоро начнет». Павлов улыбнулся. Она робко протянула свою руку, и их пальцы встретились. «Если тебе нужно рано вставать...» — Я поставлю будильник, — прошептала она краснея. — Если завтрак будет такой же вкусный, как ужин, то я, пожалуй, останусь, — с серьезным видом ответил Павлов, и они рассмеялись.